Глава 139 В палатке на вершине вулкана Мара Маргарита Романова слезла с мертвого сетита и оглядела себя расширенными от ужаса глазами. Ей показалось, что все тело пропиталось кровью убитого седого Верзила. Опасная бритва выпала у нее из рук и со звоном сложилась пополам. «Он пытался меня убить. Это была самооборона!» Но что-то внутри бунтовало против такой трактовки, развернувшейся в палатке драмы. После того, как в его горло уперлось лезвие, Сытит бы спокойно отдал ей оружие и позволил себя связать. «Нет, они же всегда готовы умереть ради своего хозяина!» Осознав, что подобная отговорка не сработает, Маргу вновь посмотрела на труп культиста. Независимо от ее решения, он бы в любом случае умер. Может быть, даже сам вогнал бы себе в горло лезвие бритвы, ей назло. На ум пришла мысль о викингах, считавших высшим благом доблестно умереть на поле боя в расцвете сил, вместо того, чтобы медленно подыхать в собственной постели от старости. В какой-то мере таковыми были и сеттиты. Доносившиеся снаружи палатки звуки борьбы вернули Маргу к реальности. Не сводя глаз с поверженного культиста, будто тот мог воскреснуть, девушка подняла бритву с земли и, медленно приблизившись к выходу, выглянула в ночь. Посреди лужайки, где был разбит лагерь, стоял Альберт Риховский, вцепившись в шнур, обвившийся вокруг его горла. За его спиной вплотную к федералу стоял сеттит, и с маниакальным остервенением душил своего противника. Судя по посиневшему лицу Риховского, культист почти достиг своей цели в стремлении прикончить федерала. Еще раз бросив взгляд на тело убитого Ею Марго решительно сдвинула брови. Нет, тут уж это точно самооборона. Марго выскочила из палатки и бросилась на культиста с бритвой. Взмах руки и лезвие наполовину вошло в бычу шею убийцы. Его хватка на горле Риховского в тот же миг ослабла. Он выпустил шнур и, припав на одно колено, схватился уже за свое горло. Лицо сытита исказилось ужасом. Он крепко зажал рану, но сквозь пальцы все равно струилась темная кровь. Отбросив шнур в сторону, Риховский согнулся вдвое громко кашляя, как будто только что выбрался из газовой камеры. Рядом с ним на земле валялся выроненный им пистолет. Не намереваясь давать культисту шанс отдуматься, Марго нагнулась и схватила оружие. Затем приблизилась вплотную к неудачливому убийце и прижала дуло к его груди, ровно напротив сердца. Не промахнешься, даже если очень захочешь. «Это вам за папу, ублюдки!» Процедила она и надавила на спуск. Несмотря на то, что Марго все сделала совершенно осознанно, звук выстрела все равно заставил ее отпрянуть. Она выронила пистолет и в ужасе уставилась на плоды своих трудов. Пуля прогрызла в телесы дыру и вышла с другой стороны. У врага не было ни единого шанса. Он рухнул на землю, как подкошенный. Пока цепкие лапы страха не сжались на ее сердце окончательно, Марго бросилась к Риховскому. Его кашель постепенно становился все тише, и к старому федералу возвращалась способность говорить. Спасибо, прохрипел он, глядя на нее налитыми кровью глазами. Ты... Я в порядке. Махнула рукой Марго, понимая, что ее окровавленная одежда дает поводы для беспокойства. Это не моя кровь, если что. Нам нужно поскорее найти остальных. Они тоже в беде. Не исключено. Отрезал Риховский, принимая из ее рук свой пистолет и проверяя пульсу Сеттиты. «Поздравляю с первым трупом. Главное во вкус не входи». «Этот не первый». Покачала головой Марго. «Первый лежит в палатке». Ей вспомнились слова культиста о сфере. Иронично, что сами Сеттиты, так страстно желавшие ее вернуть в лоно ордена, и полегли в попытках выкрасть этот странный артефакт. За что боролись, на то и напоролись. Метнувшись в палатку, Марго схватила рюкзак и затолкала в него обратно сферу и четыре статуэтки. Нельзя было допустить, чтобы сейчас, в самый последний момент, все артефакты у них отобрали. Ведь они с Риховским понятия не имели, сколько еще убийц подослали жрецы ордена. Вернувшись к машине, Марго увидела Риховского, крутящего в руках опасную бритву. — Откуда это у тебя? Осившим голосом спросил федерал. «Это не мое. Она выпала из вещи Алисы». «А у нее...» «Идемте скорее в храм», – перебила его Марго. «Сами у нее и спросите». Алиса Маркова ужаснулась, когда поняла, что осталась абсолютно одна, в кромешной темноте, запертая в полой каменной сфере с толстыми стенками. Включив фонарь, она обнаружила, что дверца накрепко заперта. Видимо, после того, как девушка вынула статуэтку, система пружин отжала створку обратно и накрепко заперла, чтобы незваный гость ни за что не смог выбраться. Очередная ловушка. И я попалась, как мотылек на огонь. На стенах в свете фонаря проступили ажурные тени от центральной колонны. «Эй!» — позвала Алиса в надежде, что хоть кто-то услышит. Снаружи никаких ответных звуков не последовало. Наверняка решили, что я сорвалась и упала на дно зала. В отчаянной попытке найти выход она обошла сферу по кругу, чувствуя, как шар чуть кренится в ту сторону, где она стоит. Никаких других лазеек, потайных петель или выключателей. Как тогда соискатель должен был отсюда выбраться? Вместо ответа ей вспомнились последние две строки стихотворения из Храмагеба бесстыдно прикоснитесь к ее лону. Доберитесь до сферы и откройте ее. Окажетесь вы выше всех на свете. Держитесь в верхней части сферы и смотрите в оба, чтобы не провалиться внутрь. Такой вариант трактовки казался ей натянутым, но другого она просто не видела. Чтобы выбраться из-за подни, не надо было изначально в нее попадать. Проявить благоразумие, осторожность и смекалку которые в сложившейся стрессовой ситуации Алисе изменили. Девушка прошла еще один круг и замерла. Каменную сферу все равно перекашивала под воздействием ее веса. А что если... Ни на что толком не рассчитывая, Алиса с силой ударила по ажурной колонне в центре. Металл оказался довольно слабым и пострадавшим от ржавчины. На руке Алисы даже осталось оранжевое пятно. Размахнувшись, она со всей силы ударила ногой в основание колонны. «Если вы не предусмотрели способа выбраться из этой ловушки, я сама его организую». От удара металл слегка погнулся, на дно сферы посыпался ржавый порошок. Алиса ударила еще раз ровно в то же место. Колонна изогнулась еще сильнее и надтужно застонала. Громко закричав, Алиса нанесла еще один сильный удар. На сей раз послышался громкий хруст. Тонкие железные пруты надломились. Теперь сфера не была насажена на штырь, а лишь опиралась на его наружную часть. Алисе удалось нарушить связь между внутренней осью Венеры, где была спрятана статуэтка богини Нот, и остальным механизмом, отвечавшим за обращение планеты вокруг плоской Земли. Под тяжестью Алисы сфера слегка накренилась. Этого было достаточно, чтобы соскочить с опоры. С замиранием сердца секретарша ощутила, как каменный шар сорвался в пропасть и полетел навстречу утыканному пиками полу. Только бы получилось! Алиса сжалась в комок, молясь всем известным ей богам, чтобы при падении ее не проткнуло насквозь.